Глава 22. Сноп света, миссионер, похищение при электрическом свете, священник-лазарист, слабая надежда на выздоровление миссионера, забота доктора, самоотверженная жизнь, полет над вулканом. Фергюсон стал направлять яркий сноб электрического света в разные стороны. Наконец он остановил его на одном месте и оттуда сразу донесся вопль ужаса. Дик и Джо смотрели во все глаза на представившееся им зрелище. Баобаб, над которым почти неподвижно висела Виктория, рос посреди лужайки. Среди полей кунжута и сахарного тростника разбросано было штук пятьдесят низких хижин с каноническими крышами, а вокруг них кишело многочисленное племя негров. Почти под самой Викторией, в каких-нибудь ста футах от нее, стоял столб. У подножия его виднелось человеческое существо, Молодой человек лет 30 с длинными черными волосами, полуголый, удой, окровавленный и израненный. Он склонил голову на грудь, как распятый Иисус. Выстриженные на макушке волосы говорили о том, что на этом месте недавно была танзура. — Это миссионер! — закричал Джо. — Священник! — Бедняга! Несчастный! — воскликнул Дик. — Мы его спасем! — уверял доктор. — Спасем! — При виде шара, похожего на огромную комету с ярко сверкающим хвостом, негры, понятно, пришли в ужас. Слыша их вопли, пленник поднял голову. В глазах его блеснуло выражение надежды, и не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг него, он протянул руку к своим неожиданным спасителям. «Он жив! Он жив!» — радостно закричал Фергюсон. «Слава богу! А дикари в полнейшем ужасе! Мы его спасем! Вы готовы, друзья мои?» «Готовы, Самуэль!» «Ну, Джо!» «Туши горелку!» Приказ доктора сейчас же был выполнен. Едва заметный ветерок нес Викторию к пленнику. Одновременно шар, вследствие охлаждения газа, мало-помалу спускался. Еще минут десять Виктория плавала в волнах света. Фергюсон все направлял на толпу ослепительный сноп лучей, от которого негры, придя в неописуемый страх, один за другим забивались в свои хижины. Площадка опустела. Доктор был прав, возлагая надежды на сверхъестественное появление Виктории. бросающий солнечные лучи среди ночного мрака. Корзина приблизилась к земле. Несколько смельчаков-негров, видя, что добыча ускользает от них, вернулись, испуская громкие крики. Кеннеди схватил свой карабин, но доктор запретил ему стрелять. Миссионер не был даже привязан к столбу. Это было лишнее при его полнейшем изнеможении. Он стоял на коленях, не имея сил держаться на ногах. В ту минуту, когда Виктория коснулась земли, охотник Откинув в сторону свой карабин, схватил в охапку миссионера и втащил его в корзину. В это же мгновение Джо бросил на землю 20-футовый балласт. Доктор был уверен, что Виктория должна подняться вверх с необычайной быстротой, но, вопреки его ожиданию, она поднялась на 3-4 фута, внезапно остановилась. «Кто же нас держит?» – в ужасе закричал доктор. С дикими криками к Виктории мчалось несколько дикарей. «Ах!» – воскликнул Джон, наклонившись над бортом. Один из этих свирепых негров уцепился за низ корзины. «Дик! Дик!» — крикнул доктор. «Ящик с водой!» Дик сразу понял мысль своего друга и, схватив один из ящиков с водой, весивший больше ста фунтов, вышвырнул его за борт. Освободившись от балласта, Виктория сразу подпрыгнула вверх футов на 30, и толпа, видя, что пленник уносится от нее в луче ослепительного света, огласила воздух неистовым ревом. «Ура!» Радостно вскричали Кеннеди и Джо. Тут Виктория снова рванулась ввысь, и на этот раз больше, чем на тысячу футов. «Что случилось?» — спросил Кеннеди от толчка, едва удержавшийся на ногах. «Ничего», — ответил Фергюсон. «Просто этот негодяй, наконец, покинул нас». Джо быстро нагнулся над бортом корзины, увидел, как дикарь с распростертыми руками летел вниз, как он несколько раз перевернулся в воздухе и, наконец, грохнулся о землю. Доктор... Разъединил провода, и наступила полнейшая тьма. Был час ночи. Француз, все время лежавший в обмороке, открыл глаза. «Вы спасены», — сказал ему Фергсон. «Спасен. От мучительной смерти, да», — с печальной улыбкой ответил француз по-английски. «Благодарю вас. Благодарю вас, братья. Но не только дни мои, а самые часы сочтены. Немного мне осталось жить». и миссионер вскоре обессиленный впал в забытие. «Он умирает!» – закричал Дик. «Нет, нет!» – ответил Фергюсон, наклоняясь над французом. «Но он очень слаб. Давайте положим его под тент». Они осторожно уложили на постель это жалкое и схудалое тело, все покрытое шрамами и свежими ранами от ножей и огня. Доктор нащипал из своего носового платка немного корпии и наложил ее на раны, предварительно промыв их. Он действовал умело и ловко, как настоящий врач. Затем, вынув из своей аптечки подкрепляющее средство, он влил несколько капель в рот миссионера. Тот едва имел силы прошептать «Благодарю, благодарю». Доктор, видя, что больному необходим полный покой, опустил над ним тент, а сам снова занялся своим шаром. Викторию, учитывая присутствие на ней четвертого пассажира, освободили в общем от балласта в 180 фунтов, И она держалась в воздухе без помощи горелки. На рассвете легкий ветерок тихо понес Викторию к северо-западу. Фергюсон подошел к спящему миссионеру и несколько минут наблюдал за ним. «Если бы мы только могли сохранить спутника, посланного нам небом!» промолвил охотник. «Если хоть какая-нибудь надежда!» «Да, Дик, при хорошем уходе, на таком чистом воздухе!» «Сколько выстрадал этот человек!» проговорил взволнованный Джо. Ему нужно было больше смелости, чем нам. Шутка ли? Одному? Идти к этим племенам? Не всякого сомнения, — отозвался охотник. Доктор весь день не хотел будить миссионера. В сущности, это был даже не сон, а дремота, прерываемая стонами и тихими жалобами. Состояние больного не переставало беспокоить Фергюсона. Под вечер Виктория остановилась и неподвижно простояла среди мрака всю ночь. Джо и Кеннеди сменяли друг друга у постели больного, а Фергюсон все время один нес вахту. На следующее утро Виктория поднялась в воздух, уклонилась чуть-чуть к западу. День обещал быть великолепным. Вдруг больной несколько окрепшим голосом позвал своих новых друзей. Сейчас же подняли края тента, и он с наслаждением стал вдыхать свежий утренний воздух. «Как вы себя чувствуете?» – просил Фергюсон. «Как будто...» «Лучше?» — ответил больной. «А до сих пор, друзья мои, мне все казалось, будто я вас вижу во сне. Признаться, я с трудом отдаю себе отчет в том, что случилось. Скажите, кто вы такие? Как вас зовут? Я хочу знать это, чтобы помянуть вас в моей последней молитве». «Мы — английские путешественники», — сказал Фергсон, «Мы пытаемся на воздушном шаре перелететь через Африку». и вот по пути нам посчастливилось спасти вас. — У науки есть свои герои, — сказал миссионер. — А у религии свои мученики, — отозвался шотландец. — Вы миссионер? — Я священник миссии лазаристов. Вас мне послало небо. Но моя жизнь кончена. Расскажите мне о Европе. Расскажите о Франции. Ведь уже целых пять лет я ничего не знаю о своей родине. «Пять лет? Один среди этих дикарей?» — воскликнул Кеннеди. «Это души, которые нуждаются в искуплении», — ответил молодой священник. «Это братья дикие и невежественные, которых только церковь может наставить и цивилизовать». Фергюсон долго рассказывал миссионеру о его родной Франции. Тот жадно слушал, и такие слезы струились по его щекам. Время от времени Он брал в свои лихорадочно-горячие ладони то руки Кеннеди, то руки Джо и пожимал их. Доктор приготовил больному несколько чашек чаю, и тот выпил их с наслаждением. Бедняга почувствовал некоторый прилив сил, смог приподняться и, видя, что он несется по ясному небу, даже улыбнулся. — Вы отважные путешественники, — начал он. — Ваше смелое предприятие завершится благополучно. «Вы-то увидите ваших родных, ваших друзей, вашу родину. Вы несчастный так ослаб, что его пришлось сейчас же снова уложить. Несколько часов он находился в состоянии полной прострации, похожей на смерть. Фергюсон не отходил от него и не мог сдержать своего волнения. Он чувствовал, что эта жизнь уходит». «Неужели?» — думал доктор. «Мы так скоро потеряем того, кого вырвали из рук мучителей». Доктор снова перевязал раны и принужден был пожертвовать большей частью своего запаса воды, чтобы освежить пылающее в лихорадочном жару тело страдальца. В общем, он самым нежным и разумным образом ухаживал за ним. К французу мало-помалу возвращалось сознание, но, увы, не жизнь. Умирающий прерывистым голосом рассказал доктору свою историю. Когда он начал, Фергюсон попросил его говорить на родном языке. Я понимаю его, а вас это менее утомит. Миссионер был молодой человек, родом из Британии, из бедной семьи. Деревня Арадон, где он вырос, находилась в центральном департаменте Мубриана. Он очень рано почувствовал влечение к духовному поприщу. Ему мало было самоотверженной жизни священника. Он хотел опасностей, вступил в орден миссионеров, основателем которого был святой Винсент Павел. В 20 лет он покинул свою родину для негостеприимных берегов Африки. И оттуда, преодолевая всякие препятствия, перенося всевозможные лишения, молясь, он пешком добирается до поселений диких племен, живущих по притокам Верхнего Нила. Прошло два года, а дикари все еще не внимали его проповедям. Не откликаясь на его пылкие призывы, неверно истолковали его человеколюбие. И вот он попадает в плен к одному из самых свирепых племен – Ньямбара. где с ним очень плохо обращаются. И все же он учит, наставляет, молится. Когда однажды племя, у которого он был в плену, после одного из частых побоищ с соседями разбегается, бросив его на поле битвы, как мертвого, он все-таки не считает возможным вернуться на родину и верный евангельским заветом продолжает скитаться по Африке. Самым спокойным временем для него было то, когда его считали сумасшедшим. Он и на новых местах изучает местные наречия и упорно продолжает свое дело. Еще два долгих года он странствует по этим местам, повинуясь сверхчеловеческой силе, дарованной ему Богом. Последний год проводил он среди Барафри, одного из самых диких племен Ньям-Ньям. Несколько дней тому назад умер их вождь, и злосчастного миссионера почему-то обвиняют в его неожиданной смерти. И вот решают принести его в жертву. Уже в течение почти двух суток длятся его пытки. И ему предстоит, как верно предвидел доктор, умереть на следующий день при ярком свете солнца, как раз в полдень. Услышав звук ружейного выстрела, он инстинктивно кричит «Ко мне! Ко мне!», а когда до него доносятся с неба слова утешения, ему кажется, что все это сон. «Я не жалею», — добавил он, — «о жизни, которая уходит. Она принадлежит Богу. «Не теряйте надежды», — сказал ему доктор. «Мы подле вас и вырвем вас у смерти, как вырвали вас у ваших мучителей». «Так много я не прошу», — коротко ответил миссионер. «Слава Богу, что мне дана перед смертью великая радость пожать дружеские руки и услышать родную речь». Миссионер снова ослабил. День прошел между надеждой и страхом. Кеннеди был очень подавлен, а Джо украдкой утирал слезы. Виктория еле продвигалась — Самый ветер, казалось, хотел дать покой умирающему. Под ветер Джо объявил, что на западе виден какой-то очень яркий свет. Действительно, небо было словно в огне. На более северных широтах, пожалуй, можно было бы принять это за северное сияние. Доктор стал внимательно наблюдать за таким редким явлением. «Это не может быть ничем иным, как действующим вулканом», — наконец проговорил он. «А ветер как раз несет нас туда», — заметил с тревогой Кеннеди. «Ну и что же?» — отозвался доктор. — Мы пролетим над ним над такой высоте, где будем в безопасности. Прошло каких-нибудь три часа, и Виктория уже неслась над горами. Она была на 24 градусах 15 минутах восточной долготы и 4 градусах 42 минутах северной широты. Под нею из огнедышащего вулкана лились потоки расплавленной лавы, и высоко взлетали обломки скал. Казалось, какая-то огненная влага низвергается ослепительным каскадом. Зрелище было великолепное, но опасное, ибо ветер продолжал упорно гнать Викторию в сторону этой раскаленной атмосферы. Раз нельзя было обойти это препятствие, надо было перелететь через него. Горелка заработала вовсю, и Виктория, поднявшись на высоту 6000 футов, пронеслась сожжение в трехстах от вулкана. Умирающий миссионер мог со своего ложа созерцать действующий вулкан, откуда вырывались ослепительные снопы огня. «Как это прекрасно!» – произнес он. «И как бесконечно могущество Всевышнего! Мы чувствуем его даже в самых страшных явлениях природы!» Потоки раскаленной лавы покрывали склоны горы, словно огненным ковром. Нижняя часть Виктории, отражая море пламени, сияла в ночной темноте. В корзине чувствовался сильный жар, и доктор Фергюсон стремился как можно скорее уйти от этого опасного места. К десяти часам вечера вулкан казался лишь красной точкой на горизонте, а Виктория, опустившись в более низкую зону, спокойно продолжала свой полет.